Седьмое. Вот и Берлин, будь он неладен. С утра уже скука. Но, — осмотрелся Мышецкий на улицах, — город изменился мало, только автомобилей стало больше. Всюду порядок, чинность, дисциплина, верноподданность и высокая нравственность германской женщины, заверенная документально в полиции. На всем штамп и повсюду надписи. «Не входить. Запрещено. Нельзя. Плевать сюда. Окурок туда. Уборная за поворотом налево. Два пфенинга. Осторожно». «Потому и вспомнился князю милый Уренск. Вот где свобода. Рай. Нет», — размышлял он, — «что ни говори, а в знаменитой русской распущенности есть нечто добротное, здоровое». «Незаконорожденные дети Европы, мы лукаво косим глазами на восток и на запад. Мы потому и должны быть свободны, что нам широко и просторно. У нас много земли, жирной и сочной. Бедные, мы и сами не ведаем, как мы богаты. Пусть критикуют нас, но мы живем, как нам хочется». А вот Алиса пришла на память как-то от домов. Именно эти унылые серые дома Берлина, как это ни странно, напомнили и жену. Пора признаться, брак был скучен, да и понятно. Он слишком русский, по закваске, по духу, по привычкам, приучен к безрежимной сумятице бестолковых столкновений. Ошибался, выправлял, три дня мог не есть, а потом объедался блинами. Ей это было непонятно, а ему... Так и надо. Мог забыть о ней совсем, а потом, словно дикарь, накидывался с ласками. Но то, что Алиса называла гармонией жизни, представлялось Сергею Яковлевичу теперь сознательным усыплением. Он еще раз осмотрелся, нанял мотор, поехал обедать в кафе Бауэра, где, как известно, столовались русские иммигранты. Даже здесь, в Берлине, тянуло к своим. «К россиянам! Черт бы их всех побрал!» Мотор довез его до угла Фридрихштрассе. Князь не пожалел, что заехал в кафе Бауэра. Сразу попался интересный собеседник, чем-то похожий на покойного Кобзева. Явный бедняга-иммигрант, потертый, пьющий, дешевый мазорган. «Чтобы особенно полюбить Россию», сказал он князю, «надобно видеть ее со стороны». «Расскажите мне о ней». Сергей Яковлевич, чтобы не оскорблять бедности собеседника разницей в еде, тоже заказал для себя нищенский картофель-салат с брызнутой луковой подливкой и ел с удовольствием. «Что рассказать вам о России? Россия, как говаривал еще Гоголь, страна пространственная и малопонятная. Прошу вас, выпейте моего вина. Вам, наверное, тяжело здесь живется». На глазах собеседника блеснули слезы. «Вы бы знали, сударь, как тяжело! Не погрешу в сторону чрезмерного патриотизма, если же заверю вас, что мы русские и талантливее немцев, и выше их нравственно. Вот и ученые!» «Однако», — подхватил Мышецкий. Уклад германской жизни таков, что позволяет немцам-ученым оставить после себя трудов больше, нежели русским. И они не боятся узкоспециальности. Здесь не смеются над химиком, который знает лишь э, химию. «А у нас?» – спросил собеседник. «Министр внутренних дел Валуев писал романы. Химик Бородин – оперы. Театрами командуют кавалеристы». Скальковский хотел управлять балетом, но его назначили директором горного департамента. Фортификатор Фильдер стал историком, а знаменитый Бутлеров – спиритом. Только он это выпалил, как сразу подскочил еще эмигрант. «Минуту внимания!» – заявил он, садясь без приглашения рядом. «Я слышал здесь имя великого Бутлерова. Позвольте представиться. Его любимый ученик» а ныне э, отгадыватель мыслей на расстоянии. Вот и афиша о моем выступлении в парке Зоо. Человек развернул афишку, показал ее только князю, а собрату по изгнанию не показывал. Что делать? Как жить? Мышецкий с чувством подлил вина ученику Бутлерова, а первый собеседник поднял над столом скрюченный палец, на котором совершенно отсутствовал ноготь. «А теперь», — сказал он князю, — «возьмем хотя бы нравственность. Сравним потуги буржуазной морали с нашим укладом». Но тут кельнер тронул князя за плечо. «Вас просят в контору для разговора по телефону». «Нет ли ошибки?» — удивился Мышецкий. «Я первый день...» «Просят именно вас», — настоял кельнер. Сергей Яковлевич проследовал в контору, и дверь за ним сразу захлопнулась. Перед князем сидел сам владелец кафе Бауэр. «Судя по всему, — сказал он, — вы недавно в Берлине. Кто вы и что вы, пусть меня не касается, но я хочу, как социал-демократ с 1897 года, предупредить вас. Собеседники ваши, которых вы неосмотрительно пригласили за свой стол, «Есть тайные агенты царского правительства и следят за приезжими. Но я не иммигрант, и мне бояться нечего. Имею честь представиться. Князь Мышецкий направился было к дверям, но Гер Бауэр остановил его. Я не знаю, князь вы или не князь. У меня посетители бывают разные, но честь моего заведения требует...» Чтобы вы, если пришли звонить по телефону, то и позвоните. Наша полиция ничуть не хуже вашей. И она не простит мне, как социал-демократу с 1897 года, если я, мышецки раздраженный до нельзя, уже захлопнул двери, спустился в общий зал, злой. Но теперь на стуле его сидел какой-то лыко-невязавший россиянин. Еще молодой, толстогубый, одетый скупеческим шиком, а в него уже вклещились агенты тайной охранки и слезно упрашивали. Чтобы особенно полюбить Россию, внушали они пьяному, надобде ее со стороны. Такая печаль полей, тихие березки на околицах, роковые события. Расскажите, что знаете? Дайте пиво! кричал человек. «Я все расскажу!» «Извините, господа», вмешался Мышецкий, «но, к великому сожалению, нас просят вернуться в гостиницу. Прощайте!» И, сказав так, сдернул пьяного со стула, потащил его к выходу, не пропадать же россиянину, впихнул с земляка в мотор, «Сударь, куда вас отвезти? Где вы остановились?» «Столешников переулок!» у визи Делать нечего. Отвёз к себе в роскошный Бристоль и уложил отсыпаться. О, жизнь! О, мать родина! Ты в Берлине! А вот и утро. Россиянин проснулся в номере Мышецкого. Ты за пивом послал? Спросил. Какой же день сегодня? Воскресенье. А вчера суббота была. «Да? Ой, ну скажи на милость, как время летит!» Кое-как пришел в себя, опомнился. Мышецкий спросил его, где тот остановился. Гость порыскал по карманам, долго копался в лохматом бумажнике и безнадежно махнул рукой. «Потерял, все потерял. А ты кто?» — вдруг спросил. Мышецкий о княжестве своем предусмотрительно умолчал. «Ну, а я вот кто. Читай. Там все написано обо мне». С исподу визитной карточки красовалось изображение фыркающего паром самовара, а на титуле витиевато начертано. Андрей Иванович Легашов. Тульский купец первой гильдии. Чудо-ребенок с детства. Чудо-изобретатель XX века. «Что же вы изобрели, Андрей Иванович?» «Не все сразу», — отвечал Андрюша. «Для начала я скрестил лисицу с пуделем. А получилось нечто. Проверил у Брема. Нет, у Дарвина тоже не сыскал. Факт, изобретение. Теперь вот зебру из Африки выписал. Попробую и ее с кем-нибудь. Но главное — самовары». Давить надо тех, кто из чайника пьет. И знаешь ли, что есть самовар? Мышецкий благоразумно умолчал о том, что когда-то писал о чае и самоварах. А самовар, продолжал чудо ребенок, есть источник здравого просвещения. Да! Сначала у народа любовь к чаю, потом любовь к грамоте. Были вот на Руси просветители. Новиков, Радищев, Пушкин, а теперь и я просвещаю темную Русь. — А в Берлине что? — спросил Мышецкий. — Эх, если бы знать, — приуныл Андрюша, — а то ведь хоть убей, не помню. Ну, по порядку. Прибыл загодя из Тулы на Москву, снял номерок в Столешниковом. Ну, как водится, для приличия выпил, и больше ничего не помню. Очнулся, шторы опущены, как на столешниках. Зову, значит, человека я, чтобы пиво принес. А является не человек, а нахал. Гуд из морга. И ни копейки, фрю-фрю. А в Туле-то как раз меня в Думу выбирать желали. Факт. Да и жена, что подумает. У тебя пфеннинги есть? Дай. — Нету, — приврал Мишецкий осторожничая. — Обратись в посольство. Должны помочь российскому гражданину. — Да там смеются. Я честь честью, как человек порядочный, свистнул послу визиткой через Швейцара. Не последний человек, как будто. А меня послы эти самые, немчура проклятая, ферфлюхеры, обглазели всего, как в цирке. И велели не пускать более. «Напиши жене», — советовал князь. «Мол, так и так плохо». «Да хоть в тюрьму садись. может «Может, слушай-ка, так и написать ей? А то ведь не поверит». «Нет, напишу. Сижу, мол». «Так и написал». «Сижу в тюрьме. Высылай на Берлин до востребования. Не скупись. Привезу подарки». Отправил телеграфом за счет мышецкого, и сразу успокоился человек наивный. «Ну, давай, теперь вези меня, показывай, что знаешь». Весь день Сергей Яковлевич провозился с чудо-ребенком, не в тягость, рядом с таким легко, и не было той высокопарной болтовни, от которой он утомился. Простота умиляла, играй с ним, как с котенком». И ни о чем не думай. Пора уже позволить себе такую роскошь. Отвести сердце в глупостях. Без працы небенды кололадцы, славная Андрюша, сказал мышецкий под подвечер. Ты меня понял? Еще бы. Я, брат, все понимаю. Мне твои опыты с пуделями и самовары просвещения положительно нравятся. Продолжай и дальше. Просвети нашу серость. — Да за дурака считают. — Пренебреги, милый. Такие люди, как ты, Андрюша, украшают мрачные горизонты печальной русской действительности. Ну что, едем? — Конечно. Давно на ресторан намекаю. — Нет, — ответил Мышецкий, смеясь. — Сначала посольство. Как раз напротив здания русского посольства раскинулись во множестве книжные и газетные ларьки, «Последние новости из России!» — закричал газетчик на немецком, угадав в Андрюше русского подданного. «А может, меня ищут?» — засомневался Легашов. Но по лицу князя, от которого вдруг сразу отхлынула кровь, понял, что-то стряслось в отечестве. Ужасное, небывалое. «Ну?» — спросил. «Ну? Мерзавцы!» Крикнул Мышецкий, с комка в газету. Лицом к лицу столкнулись с Сани Столыпиным, выскочившим из посольства. Глаза у него, как у кота, круглые от испуга, котелок заломлен на вспотевший затылок, пальто раздергано. Ты уже знаешь? спросил он, возбужденно приплясывая. Кроме подробностей, отозвался Мышецкий. — Стреляли пачками. Бегу на вокзал! «Ах, какой же я глупый, что уехал! Столько убитых! Сейчас только писать и писать!» В русское посольство русских до русского посла не допускали. Не в меру ретивый секретарь придержал и Сергея Яковлевича. «Граф фондер Остин Сакин никого не принимают. И все-таки доложите послу, что князь Мышецкий желает его видеть». Секретарь вернулся со скорбным лицом. Его сиятельство Дмитрий Ерофеевич просил уволить его от свидания с вами, а также велели напомнить вам, князь, чтобы во избежание излишних инсинуаций вы избегали в общественных местах разговаривать по-русски, дабы не привлекать к себе нездоровый интерес иностранцев. «Дожили!» На улице поджидал князя потерянный Андрюша. «Вот мы с тобой и дожили, милый!» — сказал ему Мышецкий. «Мало нам Маньчжурии, так еще надо стыдиться говорить по-русски!» Заблудшим щенком терся рядом Андрюша Легашов, чудо-ребенок и прочее. Сергей Яковлевич молча глотал слезы. «Что угодно, только не этого ожидал он!» Весь конец дня был проведен в мерзости. Выворачивало наружу все, все что можно вспомнить. Не обедали, не ужинали. Внутри что-то перегорело. Душа погружена в годливые потемки. «Знаешь, давай ляжем сегодня пораньше», — предложил Сергей Яковлевич. И Андрюша покорно согласился притихший. Но среди ночи он разбудил Мышецкого. «А царь-то...» Сказал Купчик так, словно сделал открытие. «Ну и дурак же он! Факт! Сначала Ходынка, не бойню народу своему сделал. Кто же ему поверит теперь, а?» «Верить трудно», — согласился князь, страдая. В этот день Гапона спасал его друг, Петя Рутенберг. «Бежим!» Потом его растригли. Тут же в подворотне он сбросил сан священнослужителя. Ёрзали по лохмам тупые ножницы. «Больно, больно!» — плакал поп. «Не рви!» Остригли патлы и клочья волос разобрали, как святыню. Попу продолжали верить. Рутенберг увлекал его за собой. «Спаси меня, ты же опытный!» — просил поп. В створку двери выглядывал чей-то острый татарский глаз. — Пусти! — взмолился Гапон этому глазу. Савва Мороз отпер ему двери, а сам, как барс, через пять ступенек взлетел наверх. — Алеша! — сказал он Максиму Горькому. — Гапон бежит! Гапон ворвался в комнаты, крикнул. — Вина! Выпил два стакана подряд, его трясло. «Что делать?» — спросил надрывно. «Рутенберг где?» Рутенберг вырос рядышком. «Ты не уходи!» — просил его Гапон. «Ты опытный!» Сава Морозов раскурил тонкую папиросу. Он был смел, как Витязь, и ему притила чужая трусость. «Алеша, усмири, папа!» «Надо идти до конца!» Глухо сказал Горький. «Всегда идти до самого конца, даже если погибнем». Присев к столу, отставив ногу, Гапон быстро черканул записку к рабочим за Нарвскую заставу, где сообщил, что занят их делом. Потом оглядел всех и сказал. «Ну, а теперь спрячьте меня от полиции». Тягот подпольной жизни Гапон не выдержал и вскоре близ Таурогена перешел границу. Плеханов приласкал его как национального героя. «Надеюсь, вы не будете возражать, если я сообщу о вас Каутскому для публикации в его вордс». «Телеграфом», — сказал Гапон. «Так быстрее». «И Европа вдруг разом заговорила о Гапоне».